оборонной тематики 9 марта 1914 года родился Александр Семенович Феклисов, герой Российской Федерации, 1996 год. В органах госбезопасности с 1939 года. В январе 1941 года командирован в Соединенные Штаты Америки в качестве оперативного сотрудника Нью-Йоркской резидентуры по линии научно-технической разведки. Активно работал по проблеме атомного оружия. В 1947-1950 годах находился на руководящей работе в лондонской резидентуре. С 1960 по 1964 год возглавлял резидентуру в Вашингтоне принимал непосредственное участие в разрешении Карибского ракетно-ядерного кризиса 1962 года. За заслуги в разведывательной работе награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны Первой Степени, двумя орденами Красной Звезды, Орденом Знак Почета, многими медалями, а также нагрудными знаками Почетный Сотрудник Госбезопасности и за службу в разведке. В 1974 году полковник Феклисов вышел в отставку по возрасту. Является автором нескольких книг о деятельности внешней разведки. 13 марта 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР образован Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. Внешняя разведка стала первым главным управлением КГБ при Совете Министров СССР, ПГУ при СМ СССР. 14 марта 1897 года родился сотрудник внешней разведки Александр Маркович Рапцевич, активный участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 1944 год. В органах госбезопасности с 1925 года, в 1937-38 годах по линии внешней разведки находился в Испании. За успешное проведение разведывательных операций был награжден Орденом Красной Звезды. С июля 1942 года и до полного освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков руководил в тылу противника, Отрядом особого назначения «Храбрецы». Его отряд провел ряд крупных операций по разрушению коммуникации противника и уничтожению его из живой силы и техники. Кроме того, отряд вел постоянную разведку военных объектов фашистских захватчиков. Скончался 11 апреля 1961 года. 15 марта 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Совет народных комиссаров СНК преобразован в Совет министров СМ, а народные комиссариаты в министерство. Внешняя разведка стала называться первым главным управлением ПГУ МГБ СССР. 20 марта 1992 года. Законом Российской Федерации номер 2553 установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда». Первым героем России стал космонавт Крикалев. В 1995 году звание Героя Российской Федерации посмертно был удостоен разведчик-нелегал Морис Коэн. В 1996 году за вклад в создание советского ядерного оружия звание Героя Российской Федерации было присвоено разведчикам Хвасникову посмертно, Леонтине Коэн посмертно, Яцкову посмертно, Барковскому и Феклисову. 24 марта 1935 года. Родился Леонид Владимирович Шибаршин, начальник ПГУ КГБ СССР 1989-1991 года.